351. Источники поля. Источником торсионных полей является спин, как квантовая характеристика элементарных частиц или угловой момент вращения для массивных тел. Причем, если достаточно массивный объект вращается стационарно, у него не меняется угловая частота вращения, отсутствует прецессия, а масса равномерно распределена вокруг оси вращения, тогда около этого объекта возникает постоянное торсионное поле. По аналогии с электромагнетизмом, его можно назвать статическим. Если же какой либо из стационарных параметров меняется, то возникает волновое торсионное излучение. В быту, в нашей повседневной жизни, организм любого человека – испытывает воздействие в равной мере того и другого, и статического, и волнового торсионного поля. Например, так называемое геопатогенное излучение является проявлением статических полей, а излучение в процессах биорезонансного лечения целительства – это проявление, как правило, волновых полей. Однако вращение, или спин, это не единственный источник, торсионного поля. Торсионные поля могут возникать тогда, когда самого источника нет и не было вовсе. Это уже некая эзотерическая ситуация. И в эзотерической литературе подобные утверждения широко известны как сотворение проявленной материи из ничего. На бытовом языке такой эффект может быть назван эффектом формы. Проявляется это следующим образом. Если у нас имеется материальный объект, имеющий форму конуса, неважно из чего он сделан, из металла, бумаги, воска, полый он или литой, и так далее, он так искажает линейную структуру физического вакуума, что ответной реакции системы конус-среда. является изменение спинового состояния физического вакуума. В результате над конусом мы фиксируем правое торсионное поле, а за ним, за основанием, левое торсионное поле. Сегодня это свойство конического объекта уже используется на практике. Все тела любой формы порождают торсионное поле, например, цилиндры. У короткого цилиндра диаметр больше половины боковой стороны, из торцов исходит правое поле, а с боков – левое. У длинного цилиндра диаметр много меньше половины боковой стороны. Наоборот, из торцов исходит левое поле, а с боков – правое. Необходимо упомянуть еще один источник торсионных полей – это электромагнитное поля. Если имеется объект с массой, то вокруг него возникает гравитационное поле, и мы наблюдаем только гравитационные эффекты. Если имеется объект с вращением, то возникает торсионное поле, и мы видим только торсионные эффекты. Однако природа распорядилась таким образом, что там, где есть источник электромагнитного поля, не имеет значения, является оно статическим или волновым, там автоматически возникает торсионная компонента. Другими словами, электромагнитное поле не существует без торсионной компоненты.